вечеру сильно похолодало два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода обсаженного кустами желтой акации на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища где днем похоронили Марию николаевну огород пустовал кроме нескольких муаровых гряд посиневший от холода капусты когда налетал ветер кусты. Облетелые акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу. Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу. За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе в вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру, и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала, и всеми способами старалась привлечь Юрина внимание. С неба, оборот за оборотом, бесконечными мотками, падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. в Вьюга была одна на свете. Ничто с ней не соперничало. Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет, и ее не откопают. То, что в поле заметет маму, и она бессильно будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю. Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать. Глава третья Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их. Ездит по разным городам Сибири и за границы, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние юрий всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской. А потом у матери, всегда болевшей, открылась чехотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры. Часто на руках у чужих, которые все время менялись, он привык к этим переменам, и в обстановке Вечной Нескладицы отсутствие отца не удивляло его. Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей была мануфактура живаго, банк живаго. Дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы под названием Живаго. И одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «К Живаго!» совершенно как к черту на куличке, и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. «Вдруг все это разлетелось!» Они обеднели. Глава четвертая Летом 1903 года на Тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопредельного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривого, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.